Глава 33. Пишу эту страницу под грохот выстрелов. свышки по дороге, придорожным канавам и в сторону высотки строчит пулемет. По разным сторонам пилорамы трещат автоматные очереди. В женском бараке лежат раненые, больше десятка. Там же дети, женщины, старики. Крик, вонь, брань. Двое раненых уже, кажется, умерли. Все мужики, способные держать в руках оружие, Отстаивают пилораму. Проволока местами прорвана, но ток не отключают. Провода искрят, было уже несколько возгораний, которые так и не удалось до конца потушить. И вот в разных местах коптят воздух дымовые завесы, а как только в них появляются языки пламени, прибегает пожарная команда. Начинается возня с ведрами, и огонь заливают. Как резко все изменилось, и теперь кажется, что так было всегда еще и до нас, а между тем хаосу этому нет и восьми часов».